Глава 8. Ультиматум Исход. Утро было как утро, день как день. Не лучше и не хуже прошлых. Можно было смело назвать его опостылившим: Просыпаешься, умываешься, зубья полируешь, и точно знаешь, что будет происходить через 2 часа, через 6 и через 12. Одно и то же, каждый шаг известен заранее как ходы в надоевшей компьютерной игре. До кромки матерого леса 210 шагов. До колодца целых 63, а до скамейки на обрывистом берегу 54 или 48, смотря как идти. Обалденное разнообразие. Хотите, с нулевой погрешностью угадаю меню на сегодня. Понимаете, о чем я говорю? Единственная настоящая переменная — очередная лекция Закревской по истории освоения северо енисейских земель и культуре населяющих эту территорию народов. Культ идет идёт на ура. Замена кинотеатру и телевизору. На этом фоне вообще не стремительно развивается пассивное привыкание к ситуации. Менять что-либо в устоявшемся образе жизни никто не хочет, хотя прямо об этом не говорит. Люди подобрались умные, все понимают, что менять и меняться придется, но шагов к тому никаких. Колодец, скамья, двор. Характерно, что мы не ходим в лес. Не знаю, по причине неосознанного страха или просто действительно нет такой необходимости. Хочется верить во второе. Собственному ужасу я заметил, что и сам не хочу ничего менять. Языком болтать готов, а отрубить и броситься в омут — нет. Случилось самое худшее, что только могло произойти. Началось добровольное капсулирование кластера. Так вот научно характеризовала ситуацию Даша. Мои капсуляторы, бляха с якорем, дожили. Вчера мы с дедом наконец-то закончили возню с КС-100 и даже успели сделать большой испытательный круг по реке. Все работает как часы. Осталось набить рундуки, проверить комплектность мелочевки, залить дизельным топливом две серые бочки на корме, которые пока пусты, и можно мчаться в векторе грядущих исканий. Беда в одном: нет ни вектора, ни стремления к тем самым исканиям. Кроме громких деклараций вообще ничего нет. Закончатся консервы – не беда. Уже принаровились бить уток и ставить зайчие силки. селки. Осенью начнем охотиться на глухаря. Фёдорович уверяет, что набить можно много. Может, еще один дурной лось высунет башку из чещебы. Брусника пойдет, орехи, грибы. Будем мариновать, варить и сушить. Провались они в самый ад. Уже прошлогодние сушеные надоели. Похоже, что в разбойном не было коров. Я не уточнял. Что толку? Теперь уже не появится. Неудачное тут для них место. Слишком мала полянка, лугов поблизости нет. Коровам в среднем и северном течении Енисея всегда жилось несладко. сладко. Девять месяцев животные томятся в темном хлеву, а в короткое лето на выпасах им не было житья от бесчисленных полчищ комаров и мошки. Из огромных коровьих глаз весь летний сезон лились слезы, боли и обиды. Но это не самое страшное. Нашествие комаров и оводов можно пережить, отгоняя стадо на продуваемые места. А вот нападение медведя, специализирующегося на убой домашней скотины, нет. Таких мишек местные называют скотниками. Летом эти звери, атакуя несчастных буренок с края леса, задирали в каждой большой деревне не менее десятка коров, а в отдельные, особо голодные для хозяина тайги годы, в два раза больше. Медведь – самый страшный хищник для домашнего скота, поэтому раньше его тут били нещадно в любое время года. За отстрелка Салапова, так же, как за волка, государством выплачивалось хорошее вознаграждение. «Цинки, говоришь?» «Теперь говорю, дайте два». «Потому я и запретил нашим соваться в тайгу. Наглые лохматые морды все чаще появляются вблизи поселка. Раз патронов очень мало и взять их негде, то идеология капсулирования тут же приходит на помощь. Не суйся, человечи, тогда и патроны не понадобятся». «Топливо для подвесного мотора закончится?» А мы на веслах, как легендарные аргонавты в старину, еще и паруса освоим. Вместо электричества и керосиновых ламп придут лучины. Есть и другой выход. Можно начать сливать из судовых танков бесценное дистоплива и полить его в центральный дизель-электростанции с древним оборудованием, тем самым отрезая пути отхода. Зашибись, вариант, ничего не скажешь. Что-то должно было произойти. Под камень вода не течет, А вот желающие положить под него взрывчатку всегда найдутся, особенно если он скрывает какие-то ништяки или же просто лежит не на своем месте. Так все и произошло. Кто они там встали?» — нервно спросил Игорь, глядя на кромку леса и видимый кусочек лесной дороги. «Изучают обстановку», — тихо ответил Геннадий Федорович. «Это Осип Каргополов, его машина». «Ага, изучают, словно мы заведомые враги». «Нормальненько у вас тут староверы живут. Лендровер-дефендер под задницей». «Да еще и черный», — поддакнул мне потупчик. «Староверами их лучше не называть, тогда уж лучше старобрядцами кликайте», — предупредил дед. «Они из часовенного согласия. По-другому стариковцы или кержаки. У них соборы без алтарей, часовни, оттуда и название значится. Главный на богослужении — наставник, он выбирается из числа наиболее грамотных и уважаемых в общине». Различные советы дает, как духовный отец. ему накладывает, покаяние принимает, исправляет все. Он же благословляет на служение уставщика, который руководит ходом службы, чтецов и певчих. Иконы сами пишут. «О, со старообрядческими иконами я знаком. Мне даже довелось подержать такую в руках. Целая история. Нашли мы ее на реке Песине» в еле заметных среди разнотравья руинах поселения затундренных крестьян. Святой предмет, древний. И как только уцелело, наверное, песок сохранил. По приезде в Норильск я взял икону и как порядочный человек отправился в церковь. Зашел робко в собор, одни молящиеся вокруг. Ждал, высматривал и наконец-то поймал какого-то служку, которого отвел в уголок и предъявил культовый предмет. Каково же было мое изумление, когда священнослужитель, без всякого интереса осмотрев, в моем понимании, настоящее сокровище, заявил, что икона это раскольничие и никакого интереса для святой церкви не представляет. Так и осталась она в доме одного мужика из нашей бригады, как память. Лопняя пополам, если история с расколом не есть форма разрушительной гражданской войны, которой, как известно, победителей не бывает. Трогие они, эти часовенные. Тараверов я вживую видел не раз, однако на коротке общаться с ними не доводилось. Эти с послаблениями. Время такое, быстро. Постепенно и у них появляется современная техника. Живут зажиточно, другим на зависть. Почти в каждой семье имеется мотоцикл с коляской или автомобиль, трактор. Пользуют лодочные моторы. С помощью рации общаются с родственниками из других деревень и поселков. Для большинства рация — единственный канал связи с внешним миром. В недавнее время в поселках начали ставить спутниковые телефоны. Однако киржаки со стажем, к рациям и таксофонам относятся плохо. Техники подходят основательно. Уже много лет строят катера по американским чертежам. «Что? Не понял?» – удивился я. «А что тут понимать? По привезенным единоверцами из США?» «Ого! То-то я и смотрю, что на реке удивительные байды попадаются». Игорь поджал губы и покачал головой. В селе есть мини-электростанция. Если воды из колодца не хватает, то используют скважины с электронасосом. Прямо прогресс, ставил я, усмехаясь. Нехилые у них авто, смотрю. Не, все в рамках, определенные запреты у них до сих пор существуют. На телевизор, например, электрочайники, стиральные машины и утюги, на компьютеры и музыкальные аппараты всяческие. Газеты нельзя читать, книги, пожалуйста. Алкоголь, табак, кофе, все из разряда прелестей. «Да знаем. Кто-то медлят они», — доложил Игорь. «Опасность есть, Федорович», — спросил я о самом главном. Тот неопределенно пожал плечами. «В былые дни я мог бы точно сказать, что нет. Они и раньше мало с нами общались. Агрессии не было, вежливые, спокойные. Можно было к ним наведаться, приютят, накормят. Правда, с правилами. Для гостей и наверцев используется также особая посуда и народская чашка. И есть будешь отдельно, с этим строго. К совместному молению не допускаются не только чужаки. Даже родственникам и знакомым дорога в храм будет закрыта. Понятно. ну тогда и мы торопиться не будем. Большой черный джип продолжал неподвижно стоять в начале просеки, будто зажатый высокими соснами. Несколько дней назад нам Дарья рассказывала о старообрядцах. Много она знает, но в основном все это книжное. Знакомство с кержаками поближе входило в планы путешествия за Кревской. Скоро познакомиться наяву. Большую часть лекции я с удовольствием прослушал. А потом наступило время идти на вахту. «Лодки режут на продажу, они вообще рукастые», — дополнил дед. Большинство предметов обстановки кержаки делают сами. В то же время в домах имеется и современная мебель. Плав в магазине покупают, иногда в городе, то есть в Красноярске. Столовая посуда уже сплошь фабричная. У некоторых имеются деревянные прялки. По старинным образцам делают. Их не продают, а обменивают, например, на сахар. Даже ткацкие станки остались. Коврики там, подстилки. Продукты из магазина берут, но употребляют только после исправления. Этим занимается духовный наставник. Мебель и посуду тоже исправляют. А вот конфеты всякие, шоколад, исправлению не подлежат. Это роскошь, часть опасных прелестей. Лекарства тоже запрещены. Принял хоть раз, принеси покаяние на общем соборе. Однако в случае сложного заболевания или в ожидании родов, человека стараются доставить туда, где есть медики. Здешние киржаки живут в поселке Озерное. До катастрофы там обитало более 80 человек. Точная численность неизвестна. У каждого есть огороды и большой участок в тайге. Они поддерживают скиты и монастыри, связь с которыми налажена, а от постороннего глаза святые места старательно прячут. Местная деревянная архитектура совершенствовалась веками. Для защиты от лютого холода и обжигающих зимних ветров все строения усадьбы ставят близко одно к другому, накрывая общей крышей жилой дом и всю хозяйку. Хлев, свинарник, амбар, погреба и баню. Земля во дворе выстилается досками. Детям дают только начальное образование. Проходят четыре класса, программу сами правят. От музыки и пения отказываются. Душевредно сие для них. Дальше учатся заочно, по желанию. Но это редкость. Старики имеют среднее образование, потому что в годы советской власти в обязательном порядке обучались в школах-интернатах. По религиозным воззрениям киржаки не должны иметь паспорта и получать пенсию. Им запрещается работать на государство. Однако сейчас полностью соблюдать эти правила не получается. Часть мужчин работает в леспромхозах, например. С властями они контактируют неохотно. Особенно не любят полицию, которая, впрочем, понятия не имеет о том, что происходит внутри общины. Вопросы преступления и наказания собор решает самостоятельно. Между жителями поселка царит принцип взаимного доверия. Уходя из дома, дверь никто не запирает. Развита взаимопомощь. Обычный день киржака протекает по особому ритуалу, молитвенному правилу. Каждое дело начинается прошением. «Господи, благослови!» Прежде чем сесть за стол, староверы просят друг у друга благословения. Перед каждым блюдом осеняют себя крестным знамением. По окончании трапезы, которая случается дважды в день, вслед за головой семьи все встают и читают молитвы. У них очень строгие посты. Старобрядцы не любят фотографов. Замужнюю женщину снимать на камеру категорически запрещено. Незамужнюю – с ее согласия, которое чаще всего не дается. Замужние и взрослые женщины постоянно носят на уложенных вокруг головы косах специальный чепец шашмуру поверх нее косынка. В семьях много детей, рожают сколько даст Бог. Естественно, всю эту араву надо прокормить, поэтому работы много. Дети помогают взрослым с самого раннего возраста, в том числе в охоте и рыбалке. В 50-х годах прошлого века в Северо-Енисейской тайге было полностью уничтожено шесть тайных монастырей. Четыре женских и два мужских. Их послужников, даже не знавших о том, что недавно отгремела Вторая мировая война, определили как контрреволюционеров и закатали на самые длительные сроки в лагеря. Злую службу сыграло развитие авиации. С борта самолета зоркие летчики глубоко в тайге заметили неизвестное обиталище. Власти послали отряд НКВД. Монастыри сожгли, а людей погрузили на баржи и доставили в Енисейск, где и свершился неправедный суд. Есть за что им нас любить. Я подумал, что раскол стал предвестником своеобразной гражданской войны, как бывает всегда, основанной на различиях в убеждениях, причем не только религиозных, в результате чего Россия фактически потеряла огромный слой работящих, не склонных к курению и пьянству людей, умеющих основательно обживаться в условиях самой суровой среды. Жаль, что мало кто об этом задумывается. Правая передняя дверь джипа открылась, и на землю ступил высоченный, как баскетболист, Мужик в брезентовой куртке, пуговицы расстегнуты. Еще и здоровенный, по виду чувствуется, что альфа. Высокий о чем-то неторопливо разговаривал с водителем джипа. Они нас заметили или нет? Федорович, я правильно понимаю, что этот лось у них староста, догадался я. Ага, он и есть наставник. Осип — единственный человек в поселении, который имеет высшее образование. Красноярский отучился, на агронома. «Как же строгие принципы?» — не понял я. «Так собор. А Хотя и пятимью по возвращении один хрен наложили». «Решили продвинуться в прогрессе». Игорь опустил бинокль и спросил. «Может, винтовки взять надо?» «Не тот случай», — решил я. «Все-таки соседи. Короткоствол есть и хватит». «Правильно это слова, говоришь, Алексей, взрослые. обрадовался дед. «А насчет строгости? Где-то в верховьях Сагалки, говорят, живут беспоповцы». Сколь их неизвестно. С миром общаются только через часовенных. Вот у них все серьезно. Огонь в печи с помощью спичек или зажигалки разводить нельзя. Нечистый он. Только от лучины. Тракторов нет и в помине. Пашут на лошадях. Говорят, что трактор — это прелесть. Развращает. Слишком много вспахать можно. Человек разум теряет. Жадничать начинает. Ортодоксы? И Алексей прекращай такими умными словами с простыми людьми разговаривать. Посоветовал рассказчик, хотя я видел, что термин ему знаком. Петрова, одним словом, знаете, мужики, а в этом есть что-то правильное. Неожиданно выдал потупчик. Мы с Петляковым промолчали. Наверное, Игорь прав. Тронулись они, в смысле с места. Наконец сказал дед: Пошли и мы к дому, там встретим, поговорим, узнаем, что их сюда привело. Все вместе? Уточнил потупчик. А дежурство? Мотор услышим. Решил я. Кто-то мне подсказывает, что визит этот неспроста. Возможно, нужно будет действовать активно. Соберёмся все. За полдень уже. Солнце начало клониться к зеленой стене тайги на нашем берегу. Тихо вокруг, небо ясное. Воздух почему-то опять напоён запахами свежего сена, которого поблизости нет, и набирающих рост лесных трав. Ровный южный ветерок сгонял Машкару. Отличная обстановка для разговоров. Молчаливый водитель остался возле джипа, а Осип прошел с нами во двор, где Петляков сразу проводил его к большому дощатому столу. Здесь мы обедаем, когда погода позволяет. Городскому обывателю, живущему на Енисее, проще всего увидеть староверов в лодках, догоняющих теплоход. Таежники по тем или иным причинам идут в город. Их всегда можно встретить на рынках-развалах, которые открываются в некоторых селах к прибытию очередного рейсового теплохода. Женщины торгуют, мужики стоят сбоку по углам и присматривают за порядком. Эти мобильные мини-рынки и существуют только там, где проживают староверы. Уж очень они предприимчивы, Трезвые, собранные, спокойные. Ну, борода, крепкие руки, цепкий взгляд. Однако, если не знать, кто это такие, то и внимания особого не обратишь. Наслушавшись истории об образе жизни киржаков, начинаешь видеть преемственную историчность, неизменность. Человек посторонний и подсознательно ожидает, что старообрядцы должны выглядеть как пришельцы из XVIII века, только что выскочившие из машины времени. Коренастые мужчины среднего и выше роста, с узловатыми, огрубевшими от непосильного физического труда руками и строгими обветренными лицами без следа комариного покуса. Ни пятнышка на коже, Не садятся на них кровопийцы, признавая за своих. Как в книге «Джунглей» у Киплинга «Мы с тобой одной крови». Обязательные окладистые бороды, неподровненные и небритые с самого рождения. Борода – непременный атрибут многих таежников. Зимой она защищает лицо от холода без всякого шарфа. Летом – от гнуса и комаров. Но для староверов борода – это еще и лик человека по образу и подобию схожего с богом. На голове стрижка под горшок и до революционного покроя картуза с козырьками. Они одеты в косоворотки из сатины и подпоясаны узкой опояской с узором. Домотканы и серые брюки должны быть тщательно заправлены с напуском в учиги. Поясные ножи самодельные, кованные в местной кузни с потомственными секретами. Ножные коричневой сыромятной кожи с причудливым теснением. Скромные женщины непременно будут одеты в длинные ситцевые сарафаны. Я знаю, что это не так. Культура костюма изменилась. Однако лекции Дарьи и рассказ деда, да и сам визит кержаков в Разбойное, свое дело сделали. Нечто подобное я и планировал увидеть. Напрасные мечты. У женщин на выходе в мир от прежнего костюма остался лишь платок. У мужчин борода, сапоги да нож. Осип Каргополов не был исключением. Вместо сатиновой рубахи собственного кроя – клетчатая фланелевая. Вместо домотканных брюк – нормальные плотные джинсы. Потертые, но чистые. Великан, елки. Ну и Ариасина. Давно я таких не видел. Больше двух метров росту. В меру подкачанные, с длинными ногами. Вытянутое лицо, прямой нос, крупные потрескавшиеся губы. Покойные, внимательные глаза, бесконечно уверенного в своих силах человека, смотрят прямо. Ножны торчат из-под полы. Огнестрельного оружия я не увидел. Не сомневаюсь, что в Дефендере стволы есть. «Ну, здорово будьте, мужчины-соседи!» От самых ворот низким басом поприветствовал нас пришелец. «Здорово, Осип!» «Давненько мы не виделись», — ответил Геннадий Федорович, пожимая протянутую руку. «Как добрались? Дорогу-то не размыло дождями?» Куда дорога», — ответствовал гигант, удивленным взмахом бровей, отметив кабуры на ремнях. В марте золотоискателям с прииска не хватило топлива, и они, за неимением стальных лыж или саней, сестерну трактором тащили, волоком, непутевые. Убили весь зимник. «Ох, беда!» — тряхнул головой Федорович. Ничего, дело привычное. Енисею батюшке всегда легко идти. Мы прошли во двор. Дело, какое имеешь, Осип, или просто так завернул на дымок? Поинтересовался дед, представив нас с Игорем. Есть дело. Не стал скрывать Каргополов. Дело? Тогда давайте за стол присядем. Петляков чуточку суетливо рукой указал на предлагаемое место во дворе. Там, значит, и побеседуем в спокое. А женщины пусть пока своими делами займутся. Одобрительно кивнув крупной головой, Осип сел на скамью и поворочился, устраиваясь поудобнее. Я оглянулся. Элеонора Викторовна, перебирая в руках полотенце, глядела на меня с большой тревогой. Екатерина смотрела спокойно на выжидающе. Лицо Дашки не скрывало праведного возмущения. «Нет уж, дядя, на своей поляне я тем более не стану играть по чужим правилам. Дед хотел сказать что-то еще, но я не дал». «Так не годится, Федорович». У нас своя община, свои устои. И полное равноправие, секретов ни от кого нет. Девчата, вы подходите, садитесь рядом. Послушаем уважаемого человека. Не выказывая явного неудовольствия, старовер быстро посмотрел на меня. Оценивает по мере получения новых данных. Тук-тук, тук-тук. Игорь нервно постукивал пальцами по столу, пока не затих. Похоже, Петляков наступил ему на ногу. Как же все изменилось? Просто сосед, просто визит а мы ждем неприятностей. «Как дела в столь трудные дни? Как хозяйство?» Разрывая неловкую паузу, спросил Федорович. «Когда работаешь, дни всегда трудные», справедливо заметил Осип. Удова не вижу. Гречухи посеяли больше, урожай будет хороший. Бог даст, с картофелем капустой и репой не прогадаем. Лето доброе, дикоросов много, скоро и грибы проклюнутся. Брусники будет как никогда, хоть лодками вози». «Видел я как-то раз на реке Илимку, доверху загруженную отборной брусникой размером с виноград, словно россыпь драгоценных камней, переливающихся в лучах закатного солнца». «Вот только сдать некуда», — понял дед. «Да уж, прямо беда. Пропали заготовительные пункты. И с капитанами проходящих пассажирских судов не договоришься. Где они теперь? Сейчас приходится думать, куда все реализовать. Может, вы у нас купите?» — А что, Федорович? по знакомству, прими у нас ягоду и прочие дикоросы. — Рудкую я. — И у вас, смотрю, все хорошо. Знатным судном разжились. — Он не родственник дяденьки Рентгена? «Ну — Ну-ну. Смотришь, даже не побывав на берегу, — усмехнулся я. — Вороны да галки болтливые по всей тайге слухи разносят, — невозмутимо ответил Каргополов. — Твою ты мать, зараза! Значит, они за нами следили. Может, с самого начала. Он ведь даже не поинтересовался, сколько людей выжило в Разбойном. Значит, уверен, что все тут. А я прохлопал в пасторальной спячке. Вывод? Разговор будет очень серьезный. Староверам от нас что-то надо, и это не пачка сахара взаймы. Не хвораете? Отхворались уже, все в былом, махнул рукой дед. Господь помог. Женщины молчали, глядя на старосту Озерного уже без тревоги, но с неподдельным интересом. Рано вы, девочки, расслабились. Тут классический тихий омут. Пока никто из наших ни о чем его не спрашивал, выжидая. А гость, повернув голову в сторону машины, молчал так долго, что это вышло за пределы обычной для любого разговора паузы. Складывалось впечатление, что он все еще не может решиться. На что? «Осип, давай на чистоту», — помог я. «Да, ты прав. ихи Что же вы наделали?» Теперь Каргополов смотрел на меня с раздражением и тоской. «Посмотрите вокруг, кругом разрухает лен, безлюдие и отчаяние. Прогневали Господа. Да и послал он наказание на головы всем, и виновникам, и безвинным. Скромности не жили, все прелести входили, Все на пролом без оглядки. а душе забыли, кошель тугой застил совесть. А жизнь человеческая, она ведь подобна узкому пути по ножу острому. И вот итог. Вместо труда драка, вместо спокоя души и молений покаянных — гордыни и алчность. Все убили. Ох, как проняло его. Хрен тебе, божий человек, я не собираюсь все это слушать. Стоп. чего это ты на нас накинулся, комрат? Мы кто тебе тут? Власть земная, что ли? Может, я президент страны? Меня зовут Алексей Исаев, я старший сержант, заместитель командира взвода спецрота егерей 3-й арктической бригады. Простой воин ни министр федеральный или краевой, ни депутат Госдумы, ни главнокомандующий и даже не начальник райотдела полиции. Так какого лешего ты накидываешься на простых людей с обвинениями? Будь любезен, придержи все это в себе, нам и так тошно. Всем тошно. Мой собеседник громко хлопнул ладонями по коленям и, не вставая, резко выпрямил спину, нависая над нами, словно медведь-шатун, вставший на дыбы. Конечно, сейчас легко дистанцироваться. Я не я и лошадь не моя. А где хваленная гражданская позиция? Где голос разума и совести? Был он? Нет. Все молчали и шли в тупик под руководством властных идиотов. Уже начиная злиться по-настоящему, я, тем не менее, успел отметить феномен этой странной билингвы. Когда разговор идет о серьезном, а от действий и решений зависит очень многое, он начинает разговаривать нормальным городским языком, полностью используя личный словарный запас. А когда все вокруг чинно и гладко, когда вокруг лишь рутина уходит на откровенную пасконь и сермягу со всеми словечками и оборотами, чуть ли не ритуальными в Енисейской тайге. То же самое касается и Петляковых, не раз наблюдал. «Это ты мне гражданской позиции?» По-моему, я даже зубами заскрипел. «А твоя где? Где позиция твоих людей?» «Я скажу тебе, где позиция, Осип?» «Вон там». «Да, правильно смотришь, там, на берегу Енисея». Это позиция расчёта ПЗРК, по которые сшибали тамагавки американцев. Ты что, думаешь, что надежно укрылся в глухомане? Со спутника такие поселения — лишние раздражители и источник подозрений. Не прячется ли там секретная военная часть? Не замаскирована ли там точка ПВО или радар? Вы там хозяйство своё возделывали, сметанку жрали, домалились да себе во благо. А эти мальчики вас защищали, между прочим. Здесь. И я вас защищал как мог. Потому что крылатой ракете или вражескому десанту спецназа по бубну тунгусскому, кто вы там есть перед богом, истинные сыны или заблудшие души, вырежут под ноль, отплюнутся жвачкой и забудут после доклада. Поэтому не парь нам мозги, старосты и давай-ка говорить по делу. А о спасении как-нибудь потом побеседуем, когда на то время будет». Он три раза глубоко выдохнул и расслабился. Игорь сидел, будто каменный истукан, бледный и собранный. Правая рука опущена под стол. Дед тихо икнул. Его супруга белкой метнулась в дом и принесла стакан воды. «Девчата, чайку сообразите», — попросил я, без пряток вытирая под солба. лба. «Черный или иван-чай?» — прошептала Екатерина. «Геннадий Федорович, что с вами? Все нормально?» Дед, рефлекторно прижав руку к левой стороне груди, закивал, поморщился и рукой отодвинул протянутый нитроглицерин-спрей. И давайте, девушки, наконец, ответил Каргополов. И пустырника, добавил истерзанный ситуацией шкипер. И то и то, уточнил я. Плошной стресс. Досиделись. Решили мы, что хватит от мира прятаться. Мир изменился, а если точнее, то нет его вообще мира прошлого. Ничего пока нет. Есть земли почти чистые от людей, начал он, сидя с кружкой горячего пахучего отвара. Надо возвращаться на исконные земли. В Разбойном, если вы не знаете, стрельцы до да казаки некогда поставили ясачное зимовье. Собирали сынародцев ясак в казну, и никого тут не было, кроме тунгусов и кета. Время шло, тут раскол случился. И сейчас мало кто понимает, что мы, старообрядцы, стояли тогда на страже всего истинно русского. Действительно, для простого человека разногласия не затрагивали основ православной веры, касаясь лишь отдельных моментов. Да и большинству староверов эти тонкости были просто неизвестны. Раскол для нас был попыткой сохранить духовный строй страны, которая с присоединением в 1654 году Украина начала устанавливать контакты с Европой. В общем-то, реформа совпала с культурным наступлением Запада, от того и была так болезненно нами воспринята. Европам захотелось. За нормальных людей нас не считали, а уж для молодого Петра мы были дешевой рабочей силой. Кто такое терпит. Вот и пошли по трактам с ссыльные колонной, да и желающих переехать в Сибирь добровольно тоже хватало. В Сибири люди старой веры по-прежнему выступали против официальной церкви и светских властей. Чернец Иосиф Истомин, за свое чрезвычайное упорство, сосланный из Казани в Енисейск, во все округи увлек своим учением многих, не переставая и на новом месте распространять свою веру целые десятки лет. «Я слышала эту фамилию», — подтвердила Закревская. Осип не отреагировал и продолжил. «Когда-то и разбойное было чисто старобрядческим селом, хотя много наших было в Бару, да в Ярцево, в Ворогово и в Бахте. Царской власти это не нравилось, а потом советы пришли. Пришлось уходить в тайгу, скиты потаенные ставить, монастыри. В общем, соседи, решили мы тут поселиться». Ничего другого я и не ждал. Нет других поводов для трудных разговоров. Геннадий Федорович к такому повороту, похоже, не подготовился. Чего он ожидал? Обложение нас зданию на сто лет? «Погоди, Осип, я в разум взять не могу», — спросил он, пользуясь паузой, взятой визитером на чаепитие. «Как же вы тут жить собираетесь? Ни лугов для скотины, ни участков под распашку. «Мы не собираемся тут пахать-сеять», — пояснил Каргополов. «В разбойное переберется лишь часть общины, они тут рыбу ловить будут». В нашей речушке рыбы мало, улов неплох только в сезон, да и порода в основном сорная. На озерах окуньки-пискарики да щука для собак. Конечно, для еды хватает, мы не очень любим рыбу, не серьезно это. Просто так легко брать у природы. Хищничество тоже опасная прелесть. Человек должен возделывать и выращивать, мяса хватает. Охоту не отменили часом, съязвил Игорь. Меру знать надо юноша. Назидательно ответил Киржак. «Игорь, сходи на берег, посмотри, как там», — распорядился я. «Дежурите?» «Время такое», — буркнул я, глядя, как потупчик заходит в узбу, чтобы взять свой полуавтомат. «А что, если они запеленговали и скоротечный огневой контакт на реке?» «Чего теперь размышлять попусту? Сейчас важно совершенно другое. Если уж староверы решили выбраться из бункера, то мир действительно никогда не будет прежним». А ведь я хорошо понимаю, что я вытерзала в начале разговора. То же, что и меня и всех наших. Пассивное привыкание, боязнь что-то менять в сложившемся статус-кво. Головка общины все понимает, но шагов не делает. Капкан уютненького бункера – падла. Мне даже легче стало. Не только мы страдаем от необходимости покинуть ставшее привычным убежище. Значит, все нормально. Есть реальная проблема, и люди все-таки будут ее решать. «Тогда зачем вам енисейская рыба?» «Посевы увеличивать будем, Алексей. Крепко увеличивать. Уже ставим две большие теплицы. Я ведь на опытном участке в парничке даже арбузы выращивал. Маленькие, но сладкие. Значит, землю удобрять надо». «А рыба тут каким боком?» Я вопросительно посмотрел на Петлякова. Оказывается, в стародавние времена была такая практика. Удобрять землю рыбой. Выловленный улов просто раскидывали по земле. Чем больше, тем лучше. После этого пускали по полю плуг, который, подрезая и переворачивая пласты земли, зарывал рыбу в грунт. «Вот и ждешь, пока не завоняет. А вонь страшная стоит. Близко и подходить не хочется», — поведал Каргополов. «Через какое-то время опять пускаешь плуг, опять перекапываешь. Таким образом, почва быстро насыщается отличным удобрением, получая микроэлементы, натрий и азот из органики. Фосфор опять же». Что-то мне не хочется заниматься этим вонючим делом и жить по соседству с полем, в котором зарыты гниющие трупы сотен рыбин. И вообще есть в том какое-то варварство. Или я еще не окончательно растворился в природе. Земля-матушка свое дело делает. Скоро запах исчезает, можно сеять и надеяться на очень богатый урожай. Если есть трактор, то вообще проблем не будет. Не проще ли наведаться в большой поселок или в город, где набрать настоящих удобрений? «Никакой химии!» – решительно отрезал Осип. «Нахимичили уже выше всякой меры. Ни к чему использовать ядовитые фабричные порошки, когда река дает все нужное. Предки чудесные урожаи снимали, да на своих сортах, без всяких экспериментов с генетикой растений». «Век живи, век учись!» Банальная мудрость говорит, что знание ассортимента супермаркетов для дачников автоматически не сделает из тебя практикующего агронома. Женщины принесли очередную порцию чая. В доме есть оладьи. Элеонора Викторовна с утра напекла. Однако вкусную закуску на стол не подали. Вряд ли визитер будет есть чужую пищу. Ее же исправить надо. Правильно сделали. Нет никакого желания получить отказуху во время и без того скользкого и нервного разговора. Что же, вопрос предельно ясен. Жизни тут нам не будет. Рыбы в Енисее, конечно, хватит на всех. А вот с набегающими зайцами, да и сутками плавающими возле берега, можно будет попрощаться. Лось больше не появится на расстоянии выстрела, а глухарь уйдет поглубже. На ближних к поселку подступах тайга опустеет. «Мы не подумайте худого. Люди божьи, а не волки серые. Никто вас изгонять не собирается». Глядя на опущенные голову большинства, Осип торопливо попытался смягчить ситуацию. «Да ладно тебе, Осип. Все понятно». Злость прошла, и я мог говорить совершенно спокойно и даже с радостью, способный удивить человека, не понимающего, в чем суть нашей проблемы. Разве в староверах дело? Ты хотел хорошего пинка под задницу, товарищ Исаев? Теперь постарайся перевести обретенную энергию в правильное русло. «Никак вы числом приросли», — прищурился дед. «Скажи, Осип, много ли людей вообще не выжило? Переболели или не заразились?» Староста Озерного усмехнулся. «Тебе что за печаль, Геннадий Федорович? Сколько Господь определил, столько и есть. Не обижайтесь, мужики, но это закрытая информация». Он взглянул на часы. «Я тоже. Четверть пятого». «Понятненько», — легко согласился Петляков. «Только не говори мне, что в Озерном народу стало больше, чем было». «Нет, конечно, зачем обманывать лишний раз? И нас побила дьявольская болезнь», — неохотно признал Каргополов. «Ага, делать предположение об успешном изоляционизме староверов рано. Тогда зачем вам такой урожай?» Тут же уцепился хитрый старик. «Менять будем», — с вызовом заявил Осип. «Или продавать, если кто-нибудь изобретет деньги заново. А лучше бы и не изобретал. От этих бесовских бумажек лишь зло и беда. Опять появятся банкиры-кровопийцы, и все повторится». «Далеко смотрите? Не рано ли?» Я не скрывал сомнений. «Совсем не рано». Жизнь идет своим чередом. Скоро люди успокоятся, образумятся. Умные встанут общинами, какими-никакими. А мы тут и кузню поставим. Сырья хватит на долгие годы. Пользу надо приносить, помогать ослабленным. Глядишь, и еще кто встанет на путь истинной веры. Я отхлебнул горячего и достал трубку. Смотри, смотри косым взглядом, понимая, что тут свои обычаи. А мы пока в своем монастыре. Когда заходить собираетесь? Мне показалось, что Осип чуть-чуть вздрогнул. Задумался староста, что-то прикидывает. Видать, грядущие проблемы спокойно жить не дают. Вот только они решение уже приняли. И вынужден признать решение абсолютно верное. Через два дня, — тихо ответил он, — остальное вам решать. А мы уже запланировали, — произнес я, одновременно удивляясь неожиданности своего решения. Послезавтра уйдем. Наши смотрели на меня во все глаза. На их лицах промелькнула тень сомнения, однако никто не проронил ни слова. И дети женщины поняли, что сомнительная лафа безделья закономерно кончилась, и теперь у крошечной общины речных странников начнется новая, гораздо более интересная жизнь. Хорошо бы не в кавычках. Без лишних эмоций и комментариев Каргополов дежурно уточнил. «И чем заниматься собираетесь?» «Ха! Тебя отзеркалить про закрытую информацию?» — весело огрызнулся я. Мы секретов на пустом месте не делаем. Планируем заняться торговлей, доставкой заказов. В общем, будем ставить на реке новую логистику». Именно теперь, когда отступать стало больше некуда, я почувствовал уверенность в себе и даже жажду действий. Посмотрел на наших. «Лица-то посветлели. Даже сейчас можем кое-что предложить на обмен. Начинать так начинать». Визитер покрихтел, поерзал. Мышцы, видать, затекли за время переговоров. «У нас все есть, вроде бы». «А что вы можете предложить?» Не выдержал все-таки. Поинтересовался. Чувствую, все у староверов получится. Недаром говорят, что ребята они цепкие и предприимчивые. Я выждал паузу и предложил. Мука. Пшеничная. Алтайская высшего сорта. В мешках свежая. Грячуха, говоришь? Это, конечно, хорошо, да только настоящий русский хлеб пшеницы требует, не так ли? А тут ее не вырастешь. Даже теплицы не спасут. Это интересно, возбудился Осип. Много ли ее у вас? тебе это что за печаль, Осип Никитич? С наслаждением отомстил дед. Сколько Господь послал, столько и есть. Каргополов открыто засмеялся. Да вы барыги! Сейчас все выжившие либо барыжить начнут по мере необходимости, либо станут первобытными людьми. Забыл такое-что, есть еще душегубцы, серьезно напомнил Каргополов. Хорошо, Алексей. Говори, что ты хочешь взамен. Не скрою, пшеничная мука нам очень нужна. Раньше-то в магазинах покупали. Я не стал долго размышлять. Требуемое давно придумано. У нас многое имеется, но есть и дефицит. Нужны патроны, Мосинские, 762 на 54 Чем больше, тем лучше. Хоть экспансивные, хоть оболоченные. Ствол ведь не отдашь нарезной, даже если лишнее имеется. Я угадал? Ну вот. И свежее мясо, говядина и свинина. Молочка тоже. Уговаривать не стану, сам понимаешь. Пшеничную муку мы всегда с выгодой пристроим. Он нахмурился и потер загорелую шею, прикидывая свои возможности. Хорошо, когда один человек может принимать оперативные решения, а не собирать по каждому поводу громаду. Вот и мы как-нибудь без майданов обойдемся. Патроны. только 200 дать могу. Запасливые вы, ребята, я смотрю. Мясом, сметаной и творогом проблем не будет, поголовье позволяет. Мы же и бродячих насобирали по лесу. Успели, пока косолапые не оприходовали. Вот, оказывается, куда скотинка местная подевалась. Могли из других деревень привезти коров, брошенных людьми вольно или невольно. Забиваемся, сосед, — улыбнулся я. Положим, так сказать, начало продуктивным отношениям с перспективой развития в будущем. Как будем пропорцию считать? Вполне деловито завершил Осип предварительную часть внезапного торжища. «Давайте вы это с Геннадием Федоровичем обсудите, а?» — подмигнул я деду. «Ему видней. Тут уже общее собрание не требуется. Кстати, можешь сделать заказ. Первым же рейсом вниз по реке заглянем в разбойное, доставим. Что конкретно потребуется нам, я и сам пока не знаю. Может мясо, может мед. Хорошо, если у тебя уже будут наброски ассортимента». «Ай, иступайте себе, ребятки, разомнитесь», — обрадовался дед. «А мы уж как-нибудь утрясем быстренько». — Ладно, Осип, уж извини, надо бы успеть кое-что сделать, пока не стемнело. Сроки определились, время дорого. — Да и мне уж пора поспешать. Он снова посмотрел на часы и протянул мне сухую сильную ладонь. — Что сказать, спасибо тебе, добрый человек, за науку. Вроде бы все хорошо, однако ощущение потери есть, и даже поражение. Правильно я сделал, что вовремя отправил Игорёню на берег. Все время разговора потопчик напряженно сканировал любое мое движение, ожидая тайного сигнала или явной команды к решительным действиям, то есть к пальбе. Кластеры — вполне подходящее слово для обозначения не просто групп выживших, а общин, вставших на ноги и начавших активно адаптироваться к новым условиям. Таковы наверняка уже есть. Слово «община» мне не очень нравится. Цивилизационный откат будет страшный кто-то сдаст в начало 19 века, а кто и в 17-м очутится. Не стоит ускорять процесс использованием посконной лексики. Тут надо крепко держаться за каждую мелочь. Крепкую систему жизнеобеспечения имеют многие поселения по Енисию. Вопрос лишь в том, насколько различно упадет в них качество жизни. Я вообще думаю, что Красноярский край в целом выживет, может даже сам Красноярск, хотя бы один окраинный район. Уж очень много там людей, приехавших из тайги и заполярья. Другой менталитет и другие практики. Если столица не упустит координационные полномочия, то край не просто устоит, но и начнет развиваться планомерно. Я уверен, что кластеры образуются в Якутии, Тюмени и на Ямале. За Дальний Восток и за Байкаль я ничего сказать не могу, так как там имеется китайский фактор. Информации о китайских событиях нет никакой хотя одна радиостанция из-под небесья вчера еще вещала. Сегодня тишина. После моих размышлений и попыток анализа мы пришли к неутешительному выводу. Складские запасы продовольствия могут оказаться не столь велики, как представлялось в начале. Скорее всего, предприятия частного бизнеса начали закрываться задолго до пика апокалипсиса. Военное положение, нехватка кадров, оптимизация затрат – Важнейшие транспортные магистрали могли быть перерезаны, снабжение наверняка нарушалось. В условиях войны, да еще с начавшимися региональными эпидемиями робо, пополнение оптовых складов и хранилищ затруднилось. Импорт накрылся полностью, и сразу же локальные и межрегиональные связи затрещали по швам. А спрос на продукты питания возник ажиотажный. Тут и к бабке не ходи. С массовым отключением морозильников большое количество продуктов испортилось из-за нарушения режима хранения. Что-то застряло на дорогах, что-то отжали или испортили дураки и сволочи. Это вам не военный коммунизм и даже не социализм. Если большевикам в гражданскую потребовалось время и адские усилия, чтобы сломать старую систему распределения и наладить подвоз в города припасов, то сейчас вряд ли МЧС смогло моментально решить проблемы. Наверняка было исходство. Скрыли стратегические запасы, а там задница. Пропажа, подмена, просрочка. А денежки давно на лазурном берегу. Может оказаться так, что свежая качественная еда потребуется кластерам и полудиким общинам нерешительных людей гораздо раньше, чем нам представлялось еще пару дней назад. С горючим будет ничуть не лучше. По заветам современной логистики, все АЗС имеют весьма ограниченное количество топлива в танках. С началом катастрофы ажиотаж и там сделал свое дело. В попытке как можно быстрее вырваться из города, жители постарались доверху наполнить баки автомобилей и все имеющиеся канистры. Газы, нефти и топливопроводы остановятся, подвоз по железной дороге прекратится. Мертвый состав с полными цистернами застрянет где-нибудь на далеком полустанке, чтобы достаться кучке счастливчиков из соседней деревни, которые просто не смогут сбыть излишек. Нет пути. Через какое-то время жидкое топливо начнет расслаиваться, теряя октановое и цитановое число. На коне окажется тот кластер, который сможет сохранить либо запустить заново НПЗ. Огромный нефтеперерабатывающий завод, это сколько же нужно специалистов? Плохо верится. Где брать сырье? Так уж сложилось, что основные месторождения нефти расположены на севере страны. Кто знает, может, удачливый кластер сумеет наладить производство топлива на месте? А вот коров и свиней там не разведешь, нет кормовой базы. И опять же, свободных рук. Будущие кластеров за производство, Чего угодно. Нормальные кластеры ни за что не станут делать упор на охоту и собирательство. Это откровенная потеря ценных человека часов. Ходить все глубже и глубже в тайгу, чтобы с трудами великими вывести к реке пару туш несчастных лосей? Я вас умоляю. На одной охоте кластер не построишь. Лови откат во времена Петра Первого. Тараверы показали отличный пример правильного подхода к делу. Выиграет не тот, кто создаст бригаду отчаянных снегоходчиков с винтовками в кенгурятнике, а тот, кто, расположившись в удобном и доступном месте, среди лугов и чистой воды, начнет разводить стадо буренок, обустроит свинарники и птичники. Хотя охота всегда будет под спорьем. А уж рыбалка должна превратиться в нормальный промысел с быстрой последующей переработкой улова. Новые кластеры еще не знают, как нужны они будут друг другу. А они нужны чрезвычайно. Если взять Норильск как гипотетически идеальный кластер, то будущее планеты не за ним одним. Я вижу идеалом не Норильск как таковой, а взаимовыгодное содружество Норильсков. Какие еще могут быть дефициты? Нет им числа. Вот, например, патроны. С боеприпасами армейских калибров проблем быть не должно. Семерка и пятерка и склады с давних пор забиты доверху. Правда, черт его знает, где они находятся и кто там сидит. А вот как быть с гладким калибром? Согласно нашему ублюдочному законодательству, каждый оружейный магазин имеет право хранить жестко лимитированное количество патронов. У его владельца нет никаких потаенных амбаров с ящиками дробовых. Но ведь именно патроны для дробовиков, так же как малокалиберные, станут самыми ходовыми и востребованными. Это и есть охота. Нарезняк тоже пригодится, но не так, как гладкий боеприпас. Уповать на релодинг не стоит, ведь пороха и капсули тоже откуда будет взять. Да, где-то есть патронные заводы, в Барнауле, например. Он еще не взорвался часом после того, как туда нагрянули излишне бодрые и горюни, и не устроили в цехах лютую перестрелку с сидящими на ништяке. Не может быть, чтобы выжившие умные всего этого не понимали. Дробовые патроны тоже кто-то начнет делать. Есть у нас поле для деятельности, есть. После переговоров дед пришел к соглашению по ассортименту и количеству мены. Патроны и мясо в обмен на 6 мешков муки. Товар староверы доставят на берег Енисея завтра, заодно привезут и сформированный заказ. А мы начинаем собираться в долгий путь. Я вот уже эту ночь проведу на борту КС-100. Пора привыкать к новому дому. Только сначала заведу маленький генератор, чтобы запустить в работу морозильную камеру. Пусть стынет. К обеду она наполнится свежим мясом.